456. Матерь Агни-йоги. Темное влияние действует мощно. Помнишь, как видел его, что он в пропасть упал с узкой дороги? Психический надрыв и неуравновесие. И действует темный канал. Словам не верь. Они не выражают того, что скрыто за ними. Нет прежнего друга. Испытание не выдержал. Надо перевести в подготовительный класс. Если друг ценности записи не понимает, утерян контакт. Навязывать авторитет свой недопустимо. Сердце проснуться должно к пониманию. Тебя умоление происходит, и тем умоляют даваемые через тебя владыкой. Вред глубже, чем кажется. Восприемник предполагаемый не выдержал даже предварительного испытания. Надо дать время. и оно или вновь сблизит, или еще отдалит. Время сейчас разделение. Не сводить себя не давай, ибо нами поставлен. Не судьи тебе они, возвращенные их жизни. Вспомни, как когда-то все против пошли. То было семя, а теперь всходы. Оставь старых, действуй новыми, их много придет. Выбор будет богатый, среди них найдешь, кто заменит тебя. Владыка назвал тебя сыном моим и сказал, что оявишься сыном его. Кто же из них, не изводящих тебя, право сыновства имеет? Жемчужину своего сознания никому не дозволяй дешевить в своих собственных глазах. Для них ты звено, без которого они листья, унесенные ветром. Сын мой, через умоление мы проходили, и от тех, кто был близь. все хорошо, крепко держись».